Глава сорок 4. Кто пожаловал в гости? Томас, Том! Эльза, стоя у окна, позвала домового. Да, моя хозяйка звала. Рядом из воздуха возник улыбающийся кот. Скажи, возле забора стоит медведица, или мне кажется, и это деревья откидывают тени. Домовой присмотрелся и кивнул. А я и не заметил гостью Это не тени. Сейчас слетаю, посмотрю. Подожди, не нужно. Это вряд ли ко мне или тебе. Давай Михаил сейчас... О чем мои домочадцы шепчутся?» Улыбающийся оборотень подошел к девушке и, обняв ее со спины, выглянул в окно. Его глаза расширились, он громко взревел и резко выбежал из дома. «Куда? А обувь?» Запоздало, крикнула вслед медведя, удивленная Эль. «Вот это он стартанул! И кто там такой важный его дожидается?» Томас погладил хозяйку по голове. «Я догадываюсь, кто!» Глубоко вздохнула Эльза и развернулась в сторону шкафа. Переодевшись, девушка, мысленно кусая губы, вышла в холл. «Заходи!» Эльза резко обернулась на любимый голос оборотня, готовая встретиться лицом к лицу с его бывшей невестой. дорогая разреши тебе представить мою маму марианну терентьевну Бьёрнбери». в дом вошли двое улыбающиеся михаилы среднего роста и телосложения женщина одетая в стильный темно-синий брючный костюм белые волосы незнакомки были уложены в красивую прическу будто она собиралась пойти на званый прием но передумала отправившись повидать сына Взгляд Марианы Терентьевны был чуть грустный, с поволокой, но очень добрый, как показалось девушке. Ухоженные пальцы рук были украшены тремя перстнями с большими бриллиантами и обручальным кольцом. Косметика на лице, если и была, то наложена так искусно, что казалось, будто кожа от природы такая ровная, ресницы длинные, черные и густые. Эльза от неожиданности попыталась присесть в реверансе. На обеспокоенном лице девушки появилась улыбка. «Проходите, я очень рада познакомиться, я сейчас стол накрою», застеснявшаяся Эль попыталась уйти на кухню. «Не суйтесь моя птичка, Все хорошо». Мужчина поймал развернувшуюся Эль и заключил в тёплые объятия. «Ну ты чего? Неудобно же!» — попыталась вырваться та. «Как я рада за тебя, Мишуль!» На глаза женщины навернулись слезы. «Мой сыночек, наконец, познакомился с девушкой!» Вдруг перед лицом женщины возник пыхтящий Томас. «Какой у вас откормленный домовой! Любите его, наверное! Еще немного и сможет принимать третью и ипостась!» Леди Марианна протянула руку, чтобы погладить кота, но тот резко отпрянул. Та перевела взгляд на сына. «Что с ним?» Но «Он дуется на слова отца». Михаил посмотрел на Тома и погрозил ему пальцем. «Понимаю, наш угрюмый Альфа вновь завёл свою песню про домового». Улыбнулась мама медведя и повернулась в сторону Томаса. «Вы можете не переживать, никто не будет обижать немощного корта. В душе он его любит, тот с детства с ним. Это он так ворчит». Наверное, стареет наша Альфа или вину за собой чувствует, вот и срывается на всех. Да и негативная атмосфера, творящаяся последние годы в нашем доме, плохо влияет на домового. Усыхать начал. Томас повеселел и сообщил, что ужин будет накрыт через пять минут. Нет, не нужно накрывать, я ненадолго. Прибежала посмотреть на сыночка. Пока меня не хватились, нужно вернуться назад. «Мам, останься. Я сейчас быстро сделаю вкусную рыбку на решетке. Ты же так ее любишь. Поболтаем, а я тебя позже провожу до границы моих владений». Женщина улыбнулась и кивнула, соглашаясь на предложение сына. Через десять минут мангал с магическими угольками и настоящий, чуть дымящий корой расположился во дворе. Женщины уселись в мягкие кресла, что так заботливо поставил Томас, вытащив заодно большой стол и два теплых пледа. Улыбающийся домовой подал вкусные напитки, поставил на стол нарезку и вновь испарился. Михаил открыл большой переносной холодильник, что привез из города и извлек пять рыб среднего размера. « А я все ломала голову, что в нем, хотела спросить и забыла, Эльза поерзала в кресле. Я с самого начала хотел угостить тебя, любимой рыбкой. Не надеялся, что что-то сегодня наловим, поэтому еще в кафе сделал маринад и захватил с собой. М -м -м, нежный аромат. Женщина с теплотой посмотрела на сына. Какие приправы в маринад добавил? Смешал измельченный имбирь, чеснок, мяту, добавил свежий лимонный сок, щепотку красного перца и куркуму. Залил смесь йогурта и перемешал до однородной консистенции, но тут был еще маленький секретик: мариновать все началось только 10 минут назад. Сейчас еще 20 подождем, и на решетку. Михаил подошел к женщине и взял ее за руку, затем перевел взгляд на Эль. Моя мама в юности увлекалась приготовлением разных блюд. Бабушка и дедушка не препятствовали ее увлечению. Именно у нее в книжном шкафу я и обнаружил свою первую книгу с рецептами. Тихо, по ночам, пока никто не видит, проводил первые кулинарные эксперименты. За этим делом меня и поймал отец. Ох, и крика было! Выпорол так, что я несколько дней на стул сесть не мог. Но своего увлечения не оставил, разоткровенничался оборотень. «И, конечно, первым дегустатором была мама», — рассмеялась женщина. Это он сейчас вкусно готовит. А первые пробы были не просто блинкомом. Как сейчас помню, приготовил какие-то странные картофельные шарики с начинкой. Мне, чтобы не обидеть сына, пришлось проглотить два или три. Больше не смогла. Подташнивать начало от странных приправ. «Мама, ну что ты такое говоришь? Просто в тот момент ты была беременная моей младшей сестричкой». Миша покачал головой и улыбнулся. Я все тогда по рецепту сделал. «А что же ты сам и одного шарика не оселил в тот день? Так я же сыт был. Так напробовался во время готовки, потом ничего в горло не лезло». Теперь смеялись не только Эльза, Михаил и Марианна, но и Томас, что улегся на коленях своей любимой хозяйки. Минут через сорок все лакомились рыбкой, не отказался от вкусного угощения и дымовой, счастливо мурлыкая себе в усы. «Мама, я утром уезжаю. Ты не надумала со мной?» «Нет, Миша, у меня не получится. Если я брошу твоего отца, он совсем одичает, семья развалится». «Но ты же несчастна с ним. Он не видит ничего и никого, кроме службы и охраны границ». А братьям и сестрам пора повзрослеть и начать свою личную жизнь, а не держаться за ваш кошелек. Ты его плохо знаешь, Миш. Он всех вас любит, бережет и опекает. Ты не знаешь, но как только он оказывается в городе, всегда останавливается напротив твоего кафе. Но гордость ему так ни разу не дала войти внутрь. Я его люблю, он без меня пропадет. Хорошо, я тебя услышал и больше не буду спрашивать. Как замечательно, что ты пришла ко мне, мамочка. Ну ладно тебе грусть наводить. Хорошо же посидели. Как только получится оказаться в городе, постараюсь заглянуть к тебе в кафе и попробовать сладости, что прославились на всю округу и за ее пределами. Я горжусь тобой, сынок. Эльза, медведица обратилась к девушке. Я знаю, что мой муж, закоренелый домостроевец, не одобрит смешанный брак. «И не нужно хмурить брови, сынок, я говорю как есть, но я даю вам свое благословение на свадьбу». Эльза поперхнулась соком, который поднес ей Томас. «Миша, ты что, еще не делал предложение? Уведут же девушку, где потом будешь искать такую нежную красивую лисичку?» Женщина встала, обняла сына и подошла к Эль. «Позволь тебя обнять». Девушка распахнула объятья и тепло попрощалась с милой женщиной. Она себе по-другому представляла маму своего мужчины. Ей казалось, что вся семья отвернулась от оборотня, но, похоже, Мариане Терентьевне нелегко было разрываться между самыми дорогими ей мужчинами, мужем и сыном. «Я скоро буду. Заходи в дом. Томас тут все приберет. Михаил раздал указания. и вышел за забор проводить матушку.